Так как мозг, согласно учению Аристотеля, является наиболее важной частью тела, то он больше всего подчинен влиянию Луны, обладающей особенностью производить движение жидкости. В мозгу же совершенствуются силы души. Вот почему при увеличении Луны демоны волнуют воображение человека. Ведь они видят, что его мозг хорошо предрасположен к этому. Относительно того, что демоны являются, когда их вызывают при соответствующих констелляциях, надо сказать, что это они делают по двум причинам. Первое, чтобы привить людям заблуждение, будто звездам присуща сила богов. И второе, потому что они видят большее предрасположение телесной материи к тем или иным чародейным поступкам в зависимости от известных констелляций. По словам Августина, Демоны привлекаются различного рода камнями, травами, деревьями и животными, а также изречениями и музыкальными инструментами. Они устремляются на это не так, как звери на съедобное, но как духи, падки до знаков глубокого почитания. Некоторые возражают, говоря, что травы и музыкальные гармонии мешают демонам вредить людям, как это и случилось с Саулом излеченным от беса мелодии арфы, и что с помощью особых трав и проникновения в скрытые причины можно и без посредства демона, но при благоприятных констелляциях, произвести чародеяние. Ответим на это, что травы и гармонии по своей естественной силе не полностью могут предотвратить раздражение, если на то не будет божьего или ангельского соизволения. Черт может возбудить человека сильнее, если в последнем имеется предрасположение. Для некоторых не подлежит сомнению, что травы и гармонии могут оказать сильное влияние на предрасположение тела. Относительно гармонии Аристотель сказал, что различные гармонии могут вызывать в человеке различные страдания. Того же мнения и Боэций в своей музыке. Я же не вижу, каким образом травы и гармонии могут вызывать различные предрасположения, если оно то не будет Божьего попущения. Естественным путем этого предрасположения вызвать нельзя. Однако случается, что черту разрешается беспокоить человека исключительно лишь таким мелким раздражением, которое было бы полностью устранено через последствия какого-либо сильного предрасположения. При этом травы или гармонии могут так предрасположить к этому человека, что указанное беспокойство полностью устраняется. Например, черт может подобным беспокойством навести некоторую тоску и грусть на человека, которую легко уничтожить травами или гармонией. Когда Августин придает проклятию литературы и тому подобные предметы, то это происходит потому, что их естественная сила без волшебства не производит действия. Что же касается Саула, чувствовавшего облегчение от демона, когда Давид играл на арфе, то это происходило вследствие естественной силы гармонии, утешавшей уныние Саула, поскольку, поскольку эта гармония до некоторой степени удерживала его от его злых помыслов. А злой дух отступал от него в силу крестного знамени, что достаточно ясно видно из следующей гласы. Давид был опытен в мелодичном пении, знал различные гаммы и был сведущ в музыкальной игре. Давид сдерживал злого духа не вследствие того, что арфе присуща большая сила, а из-за знамения креста распятого которое получалось на дереве арфы вместе с натянутыми на него струнами, то есть жилами. Уже в то время это прогоняло беса.